Глава третья Трудно было представить более неловкий завтрак, чем тот, на котором я присутствовал сейчас. Даже те самые расхваленные демоном пирожные не лезли в рот. Да и вообще трудно есть, когда родители Байкова сидят за столом, не притрагиваясь к еде. Еще и дядя Коля прилип взглядом к матери Димона, словно не смотреть на нее было выше его сил. У немощных отношения с магией обстояли вообще интересно. Обычно сила оберегала их от ненужной информации. Призванная магом молния маскировалась под замкнувший трансформатор, взрытый заклинанием асфальт под банальное оседание дороги, огненный перевертыш под обычную, пусть и большую дворнягу. Но так как отчим соприкоснулся с существами другого мира, которые демонстрировали способности ему нарочно, к примеру, банька Потапыча дяде Коле очень понравилась, то и сила стала считать его своим. Таким образом, многие из немощных работали среди магов как нанятый персонал. Не волшебникам же обслуживать могучие министерства и департаменты, да обжигать прочие горшки. «Осознающие всегда были слишком чувствительны к мертвякам», усмехнулся дядя Димона по имени Олег, следя за отчимом. «Осознающие?» Дядя Коля впервые оторвал взгляд от женщины. «Немощные, которые видят силу», пояснил Олег. «Мертвякам?» Я чуть не подавился чаем. «А ты разве не заметил?» Довольно улыбнулся взъерошенный мужчина. «Посмотри, как клубится сила вокруг нее, а Маша ее не впитывает». «Хватит!» — покраснел Димон. «Почему же?» — Олег изумленно поднял брови. «Разве у тебя есть секреты от друзей?» «Маша мертва, давно, а то, что она в таком неплохом состоянии — исключительная заслуга моего брата». Он постоянно подпитывает ее силой. Правда, это требует колоссальной концентрации. Поэтому Леша, так скажем, отгородился от нашего мира и пребывает в своеобразной коме. Димон бросил салфетку и выскочил из-за стола. Мне, если честно, есть тоже расхотелось. Почему-то вспомнились упыри и вурдалаки, которых мы изучали на мифологии. И пусть мама Байкова не походила на них, но теперь многое стало понятно. «Сила, странным образом взаимодействующая с ней, пугающий цвет лица...» «Господи, да у нее на шее трупные пятна!» «Спасибо», — сказал я и встал из-за стола. Дядя Коля, не сводя взгляда с Марии или того, что сейчас сидела перед нами, поднялся вслед за мной. На свежем воздухе стало чуть получше, хотя в голове до сих пор не укладывалась вся полученная информация. «Да...», — протянул отчим, — «в жизни не поверил, если бы сам не видел». «Что-то мне здесь не нравится, Максим». «Я понимаю. Надо поговорить с демоном «Ладно, я пока к машине пойду, там с топливным шлангом что-то. Увидишь Потапыча, скажи, пусть возле меня будет». Фигуру демона я разглядел сразу, стоило обойти господский дом. Бойков сидел на одной из приставленных к стене бочек и угрюмо смотрел на сминаемую ветром траву в поле. «Прости, я не знал». «Все в порядке. Просто дядя любит поддевать меня». «Так пошли его!» Димон грустно улыбнулся. Он распростер руки, указывая на дома, несколько сараев и открытый хлев. «Его эта ситуация бесит не меньше, чем меня. Они с отцом были очень близки. Два лучших, самых многообещающих артефактора во всей стране. Ну да ладно, было и было. А послать не могу, потому что все это оплачивает он. Каждый месяц с довольным видом приносит счета и складывает на столе. «Ведь ты же глава фамилии, ты здесь все решаешь!» изобразило он Олега, и получилось, похоже, почти так же отвратно. «А почему он сам...» «Не стал главой фамилии, потому что опорочил честное имя Байковых. Был замешан в подозрительных делах, даже сидел. Да и удобнее ему быть серым кардиналом, ответственности меньше. Он опекуном-то стал со скрипом, просто потому что больше некому было». «Дима, а твой отец?» «Он недееспособный, ты сам видел». Поликарпыч кормит его с ложечки, выносят за ним утки, моет, одевает. Живой труп и... мертвый труп. — Не надо так. Это твоя мать. Я бы все отдал, чтобы моя была жива. — Но она не жива. В том-то и дело. Мне тогда восемь было. Несчастный случай с кем не бывает, как говорит Олег. Вот только отец не смирился, слишком сильно любил ее. Не дал похоронить, два дня сидел с ней в комнате. А когда к нему зашли... Байков замолчал. На глазах у него блестели слезы. Димон проморгался и продолжил. «Иногда людей, даже самых близких, надо уметь отпускать. Я это понял давно, а вот отец нет». «А он может снова стать нормальным?» «Кто же его знает? Беда в том, что до него не достучаться. Он словно в коме. Я даже не уверен, что он кого-то слышит». Наш разговор был прерван шумом шагов, легких, едва различимых. Я повернул голову и увидел странную парочку — родителей демона Отец шагал чуть позади, но было видно, что именно благодаря его силе двигается тело жены, ну или бывшей жены, как там правильно с усопшими. Он заставлял ее идти, едва заметно шевелить руками при ходьбе, держать осанку, и от этого стало невероятно жутко. «Я привык», — сказал Димон, глядя на родителей. «Ты удивишься, но можно привыкнуть ко всему. Раньше было страшно, жутко, а теперь...» Он пожал плечами, демонстрируя равнодушие. «Конклав даже присылал людей, чтобы разобраться, прекратить все это. Только мой отец всегда был умным человеком и наложил дополнительную защиту. Если кто-нибудь попробует уничтожить ее, умрет и он. А убить мага, пусть обвиненного в некромантии, это уже другой разговор. Люди из Конклава понаблюдали за ними пару дней. Из имения не выходят, вреда никому не причиняют. Вот и плюнули». Байков на мгновение задумался, но тут же оживился. «Кстати, о конклаве, об этой заварухе с Терлецкими. По совету дяди я написал в школу, чтобы нам разрешили приехать раньше. Скоро должен прийти ответ». «Ты советуешься с ним? Он мне показался редкостным гадом». «Олег действительно не очень приятный, зато умный». «Ты ему доверяешь?» «Пока он меня еще не подставлял». «Я хотел сказать, что ключевое слово «пока»» Олег вызывал совсем непротиворечивые чувства. Он был омерзителен, противен, ему хотелось дать хорошенько по лицу, когда он с довольным видом унижал Димона. И последний потом говорит, что дядя его никогда не подставляет. Или я привык к каким-то другим нормальным отношениям. Как у этих благородных все сложно. Так и началась моя жизнь в имении Бойкова. Уехал, так сказать, на лето в деревню. К слову, тут было много чего. Сначала я изучил всю скотину и птицу, за которых отвечал Прошка, пришел к тому, что ничего магического и волшебного в поросятах и несушках нет, а пегасов у демона не водилось. Все, что касалось домов и людей, было в вотчине Поликарпыча. Я не сразу понял, что он вроде как свободный маг, но в то же время слуга. Дедушка демона оплатил ему полное обучение в Терново, после чего Поликарпыч вернулся обратно. Сам, безо всякого принуждения». Семьи у него не было, магических амбиций тоже, а цель своей жизни он видел в служении Байковым. Без разницы, кто перед ним, отсутствующий в этой реальности Алексей, упитанный глава рода или неприятный Олег. Потапыч был в восторге от нового места, он все же как-то сговорился с Прошкой, хотя я примерно понимал, на какой волне они сошлись. Поликарпыч распекал пару раз домового за ненадлежащий вид». Ещё баня кто ли нашёл, то ли выпросил мешок сахара и поставил брагу, из которой скоро выгнал первосортный, по его словам, самогон, который они с Прошкой и вылокали. Ко всему прочему, тут имелась баня, намного больше нашей пространственной, и оттуда потапоча было попросту не вытащить. Олег, к моему удовольствию, почти всё время где-то пропадал. Оказалось, что один из закрытых сараев, нечто вроде гаража, Димоновский дядя уезжал по ночам, отчего я не видел его транспорта, только слышал легкое тарахтение. Единственным, кому пребывание на лоне природы давалось тяжело, оказался отчим. «Во-первых, так получилось, что я вырвал дядю Колю из его привычной жизни. И пусть он позвонил на работу, сказал, что заболел, но мы оба понимали, так долго продолжаться не может. Отчим должен вернуться к себе, а я остаться с магами». Только дядя Коля категорически отвергал это предложение, говоря, что никуда меня не отпустит. «Масло в огонь подливала мертвая мама Димона. Надо признаться, что я действительно довольно скоро привык к странному тандему, а вот отчим каждый раз делал такое лицо, будто это он сейчас с смертвяком станет. Все-таки адаптация к миру магии давалась ему тяжело». В его понимании все было проще. Если кто-то нарушил закон, тебе надо обратиться в соответствующие органы, и пусть уже они разбираются, что там надо делать». Не помог даже разговор с Олегом. Состоялся он при забавных обстоятельствах на третий день нашего пребывания. Как раз после завтрака, на котором, слава всем богам, уже не появлялись родители демона Все объяснялось просто – дядя наигрался. В этот день Олег сам попросил меня и отчима пройти к нему в кабинет после трапезы. Димон тоже присоединился. «Итак, как я понимаю, вы используете дом моего племянника в качестве убежища». «С этим могут быть какие-то проблемы?» — спросил я, посматривая на Димона. «Могут ли быть проблемы у захудалого дворянского рода, который попытался противостоять высокородным?» Олег сделал вид, что задумался. «Выглядел он сегодня еще хуже обычного». Как-то я привык, что у Байкова-Среднего, старшим был отец демона на голове творческий беспорядок. Все объяснялось тем, что Олег ложился, черт пойми во сколько, и вставал так же, поэтому зачастую времени привести себя в божеский вид у него не было. С этой точки зрения каждый из нас немножечко Олег. Но сегодня его лицо было без пятнышка присущего ему румянца, а под глазами залегли глубокие синяки. «Если серьезно, — продолжил он, — то за эти дни я навел сведения. «И, скажем так, высокородные действительно интересуются твоей скромной особой». «Что это значит?» «На тебя объявлена охота. Не бойся, загонять в лес и стрелять из всех ружей не будут, наверное». «Но почему все великородные вдруг решили попытаться затащить тебя к себе именно сейчас?» «Вопрос любопытный». «Он уникум», — ответил вместо меня Байков. «Довольно перспективный, в конце года его вызвали во все три башни, и то, с какой быстротой он овладевает силой». «Прошу простить моего племянника», — перебил Димона Олег, — «он всегда пытается смотреть вдаль, когда все происходит у него под носом». Я сжал кулаки, хотелось ответить что-нибудь хлесткое, обидное, вот только на ум ничего не приходило. Но видеть то и дело краснеющего Байкова мне уже порядком надоело». «Ты хочешь сказать, что не понимаешь, почему это происходит именно сейчас?» вмешался дядя Коля. Отчим тоже недолюбливал Олега, но от открытой конфронтации последнего спасал простой факт. Мы вроде как были у него в гостях. «Мне кажется, это самый быстро схватывающий осознающий, которого я видел на своей памяти», просиял Байков-средний. «А что не так?» спросил я. «Непонятно. Поспешность действий». — спокойно объяснил Олег. — Что мешает подождать год до третьего курса? Как правило, именно к практикуму за безродными школьниками начинается настоящая охота. За год многое может измениться. Вдруг ты попросту исчерпаешься или сила сама отвернется от тебя. Логично? Я пожал плечами. Откуда мне знать, что в голове у этих высокородных? Я знал лишь, что терлецкие от мало до велика гады. Проверено опытным путем. Думаю, и Куракины недалеко от них ушли. Что-то в тебе есть. Олег глядел на меня пристально, словно рассматривая под микроскопом. Что-то, кроме объема проснувшейся силы. Вопрос, что? Если бы ты не был уникумом, я бы сказал, да нет, это полный бред. Его размышление прервал грохот за окном, будто приближалась настоящая гроза. Я выглянул наружу и увидел мага, въехавшего во владение Байкова на мотоцикле, только на каком-то старом, странного, салатового цвета. «Сорок девятый ишь?» — изумленно покачал головой дядя Коля. Я же смотрел на мага с большой наплечной сумкой. Волшебник, но уж очень слабенький. Силы в нем немного, да и она вся разорванная, расслоеная, будто он не получил даже минимальный ранг. Я вдруг уставился во все глаза, потому что знал этого мальчишку. «Димон, смотри, это Дементьев!» «Дементьев? Который с нами учился, что ли?» «Ага, и который на послушника не сдал. Больше всего мне хотелось выскочить наружу, поговорить с бывшим одноклассником, как он сам, есть ли жизнь после школы, это при том, что во время учебы мы с ним вообще не общались. Однако Дементьев отдал Поликарпычу конверт, завел мотоцикл и бодро рванул с места. Только поехал он не по дороге, а прямиком через поле, к лесу. «Вот и ответ на твое письмо пришел», — сказал Олег, подойдя к нам. «Могу поспорить, старая карга Карловна дает добро на прибытие в школу раньше срока». Олег опять оказался прав. Эта черта характера в нем тоже откровенно бесила. Люди, которые не ошибаются, вызывают у окружающих раздражение, а иногда зависть. И еще, когда он назвал Елизавету Карловну каргой, мне снова захотелось дать ему промеж глаз». В общем, завуч разрешала явиться нам раньше срока, только прибыть мы должны были самостоятельно. Я напрягся, а Димон лишь вопросительно посмотрел на дядю. Тот махнул рукой и сказал, что мы поедем завтра рано утром. «Далеко ехать? Я могу отвезти», — подал голос отчим. «Больше тысячи верст! Без обид, но ваш агрегат может и не выдержать. Да и доберемся мы намного быстрее!» Дядя Коля замолчал, но по всему виду было понятно, что он категорически против подобной идеи. «Я бы этому хлыщу не то, чтобы детей вести Грязь из пупка выковыривать не доверил», — сказал он мне позже. «Не переживай, все будет нормально. Во-первых, это родной дядя Димона, пусть редкостный. Он пообещал, что довезет нас в целости. Во-вторых, мы не дети. В-третьих, со мной Потапыч будет». «Вообще нельзя взрослых называть», — пробурчал отчим, — «но это не тот случай. Просто на душе неспокойно. Мы когда едем, я тебе позвоню обязательно». На следующее утро меня разбудило знакомое громкое тарахтение, будто с небес спустились все древнегреческие боги, к колесницам которых были привязаны консервные банки. Наспех одевшись, я выскочил во двор и увидел самое странное средство передвижения, которое вообще можно было вообразить. Больше всего это походило на застрявшую в эволюционном развитии тарантайку, которая уже не была повозкой, но еще не стала машиной. Так, четыре колеса, руль, рычаги, как у трактора, пара рядов сидений, позади можно уместиться вдвоем, а вот у водителя кресло одно. И все. Нет, реально вообще все. У этого кабриолета даже ветрового стекла не было, но, судя по огромным очкам Олега, оно конструкторами и не предусматривалось. «Собирайтесь!» — крикнул он. «Дима сейчас с отцом попрощается и выйдет. Поликарпыч завтрак с собой собрал». «А как он прощается с отцом?» — удивился я, пропустив реплику про еду. «Стоит и надеется, что тот придет в себя», — сплюнул Благородный. «Каждый раз одно и то же». Дядя Коля уже прогревал четырку, рассматривая агрегат Байковых с подозрительным видом. «Я его понимал. Тысяча верст, говорите? Вот на этом?» «Все-таки мне думалось, что у нашей машины шансов больше». Но тут в дело вмешалась последовательная цепочка умолчания. Байков не сказал ни слова, делая вид, что все нормально, я подыграл ему, вот и дядя Коля начал считать, что все идет по плану, по странному, больному, на голову но самому обычному магическому плану. Как ни странно, дольше всех прощались банник с домовым, Прошка взял обещание с Потапыча, что тот обязательно приедет, мой приживала в ответ пообещал «пренепременно», «про меня там разговора не было», Поликарпыч, с видом сушеной герани, высказал свое удовольствие от общения с дорогими гостями. Ага, конечно. И пожелал доброй дороги. Димон положил небольшой чемодан у ног, мы уселись и... поехали. Не очень быстро, чудовищно трясясь на ухабах и выстукивая зубами гимн школы. Перед поездкой Олег предложил мне такие же старомодные очки, как у него, но я отказался. У меня остались пегасовские, которые, как оказалось, идеально подходили для этих целей. Спустя полчаса мы выбрались на трассу. Бойков Средний остановил свою тарантайку и жестом показал мне на отчима. «Прощайтесь, только быстро, мне к вечеру обратно домой надо успеть». «Позвони, когда едешь». Лицо дяди Коли было встревоженным, он явно не хотел меня отпускать. «Обязательно, и на каникулы приеду, не переживай, все будет нормально». Я пообещал, а потом вспомнил про то, что в безопасности могу чувствовать себя пока в двух местах, и дом к ним не относился. Но в любом случае отчим сгреб меня в охапку и взъерошил волосы. «И аккуратнее давай там со своей магией!» «Поехали уже!» — крикнул Олег. Сам он на прощание кивнул моему отчиму, а стоило мне залезть, двинул один из рычагов. «Нет, машина не поехала!» Она сорвалась с места, вдавив нас с демоном в кресло. Более того, мы помчались с какой-то бешеной скоростью, ловко маневрируя среди машин на трассе. Они буквально вжимались в обочину, словно резиновые. В глазах хребило, а к горлу подкатывал ком. И если бы я что-нибудь съел утром, меня точно бы вырвало. К тому же в лицо летела всякая машкара заставляя все время отплевываться. Собственно, стало понятно, как мы преодолеем такое расстояние на этой колымаге. Меня же Четкеров от самого дома тоже быстрее, чем за ночь довез, да и справедливости ради после включения «Форсажа» трясти стало меньше. Спустя час мы остановились и в полном молчании позавтракали возле одной из заправок. Кстати, надо будет спросить, на чем этот агрегат работает. А ближе к обеду вновь сделали привал. Только место Олег выбрал странное, глухое, посреди густого леса. Не успел я отойти по малой нужде несколько шагов, как навстречу из-за разлапистых ветвей деревьев к нам вышел маг всего один. На лацкане пиджака у него был знакомый мне золотой значок. Герб одной из тринадцати высокородных семей. Я повернулся к своим спутникам. Олег держал дергающегося и пытающегося освободиться демона который явно рвался ко мне. Бойков средний посмотрел на меня серьезным, лишенным какой-либо издевки взглядом. «Извини!» Просто мне предложили слишком хорошие деньги.